Глава 41 Самая главная битва. «Где?» — я перевела взгляд на сестру. Резко стемнело. Птицы умолкли, будто кто-то выключил звук. Кажется, над головой даже сверкнула молния. «Да что ты, внученька, успокойся, здесь он! Куда ему деваться?» — заюлила старая яга. Вот только на физиономии у нее было написано откровенное беспокойство. «Где?» — повторила я. «Да тут такое дело! Не хотел он, чтобы ты его видела!» что «Ах ты, старая лгунья!» — взвилась я. Несколько мелких молний ударили в землю, оставив после себя островки выжженной травы. «Верно она молвит», — раздался вдруг смутно знакомый голос. Я моргнула, узнавая и не узнавая любимые бархатные нотки. Не хотел. Да, видно, не выйдет по моему хотению. Я только рот раскрыла, пытаясь осознать, что за бред мне втирают и почему голос Ильи звучит так странно, как Янка и Яга раступились. «Это что? Почему?» Только и смогла проговорить я, хотя уже поняла, и что, и почему. Но Ига приняла вопрос к сведению и тут же затараторила Тебя, мамаша, в Навь загнала. Нет оттуда своего пути, только чужой. Но ты никому клятвь не давала, ни с кем себя не связала. А родная душа завсегда свое найдет, даже в Нави. — Завсегда? — обозлилась я, припомнив рассказ незнакомца из Тумана. — Ну, почти, — осеклась бабка. — Он сам захотел, мы только помогли душу с телом разделить. — Временно? — вставила Идвига. Но мне было не до их изворотливых объяснений. Я во все глаза смотрела на Илью. но вот так как-то. Он улыбнулся знакомой теплой улыбкой. Только больше ничего знакомого не было. Передо мной на пеньке сидел седой, как лунь старик. Почему-то он напомнил мне некогда могучий дуб, который уже отжил свое и вот-вот рухнет, спарывая зеленый ковер травы узловатыми сухими сучьями. Руки, оплетенные черными венами, сложены в замок на коленях. Спина сгорблена, лицо изрезано глубокими морщинами. Вспомнив, что надо дышать, я со свистом втянула воздух сквозь сжатые зубы. «Как это исправить?» «Они как?» Заметная паска отозвалась Яга. «Найфь свою жизнь не Нет там живым места. Вовремя вернулись. Еще чуток помер бы. И тебя бы не привел, и сам бы сгинул. Он же не колдун, хоть и силу кое-какую имеет. Да не та эта сила, другая. Она... Яблоко!» перебила я, не в силах отвести взгляд от того, кто еще несколько часов назад был молодым, полным сил мужчиной. — Не поможет тут яблоко, — покачала глава едвига. Янка всхлипнула, кивая. — Опять врете? А то я не знаю, что он из того света вернуть может. — Другое тут. — осторожно тронула меня за плечо Яга. — Хочешь, забирай яблочко, да проверь. Но не поможет оно ему. Его молодость, а не жизнь, самая Навь забрала. Не хватит у яблочка сил с Навью поспорить. Я чувствовала, что на этот раз бабка не лжет. Сделала несколько шагов и опустилась перед Ильей на колени, накрывая его руки ладонями. Илюша. Слезы сами потекли по щекам, но я и не подумала их вытирать. Мы придумаем что-нибудь. Да что уж. Он улыбнулся и осторожно поднялся, заставляя встать и меня. Прявил кончиками пальцев по моей щеке, стирая влажную дорожку. Знал я, куда иду. И с чем приду? А ты живи, Любушка. Только глаза не тронула старость. Они остались такими же яркими и молодыми, и я поняла, что если не смогу помочь ему, этот взгляд всегда будет преследовать меня до конца моих дней. Взгляд человека, который умер из-за моей глупости, но не перестал меня любить. Человека, которого никогда не перестану любить я. Кто-то из бабок положил руку мне на плечо. Что Нави отняла, то не отдаст. У Нави отняла. Всплыл вдруг в памяти испуганно восхищенный голос одного из витязей и скрипнуло зубами. «Раз я с тобой поспорила и снова поспорю, визуализация желаний, говорите!» Я резко обняла Илью. Тот пошатнулся, но на ногах устоял и даже обнял меня в ответ. «Любушка!» Огладил шею его едва слышный шепот. «Отпусти меня! На что я тебе теперь-то? На то, чтобы тебя видеть, а других потерять!» Так же тихо отозвалась я. «И чтобы на всем белом свете только меня видел! Чтобы дом большой для меня поставил!» чтобы детишки наши во дворе бегали. А я бы тебя на крыльце поджидала. Жизнь твою хочу, а взамен свою отдам. А вокруг нас уже искрился яркими молниями ослепительно белый кукон силы. Откуда ты издалека донесся панический вопль еги? Остановись! Стой, дура, девка, дар сожжешь! Человеком станешь, домой никогда вернуться не сможешь. Можно подумать, не нужен этот ваш дар, невольно усмехнулась я, всем телом прижимаясь к любимому. а домой? Мой дом рядом с ним». В тот момент я осознала это как нельзя более четко и ясно, даже удивилась, как могла не понять сразу. Бабки еще что-то кричали, визжала Янка, но внешний шум тонул в треске окружавшего нас с Ильей искристого кокона. Я просила, нет требовала вернуть то, что принадлежало мне, все усиливая напор. С какого-то момента стало казаться, что я пытаюсь прорваться сквозь море битого стекла, В области солнечного сплетения разгорался локальный армагеддон, грозящий сжечь меня дотла. Но я каким-то даже не шестым, а тридцать шестым чувством понимала, что на верном пути. И только от меня зависит, удастся ли пройти его до конца. А потом в груди взорвалось маленькое солнце. «Люблю тебя», — мелькнуло на осколках сознания последняя связанная мысль, и все поглотила тьма.